Орликин — порода собак и щейек. — Ну что ж, они и нам годятся. В таком роде длился у них разговор, пока не вернулся Алеев с псарного двора, куда он ходил с Владимирцем осматривать молодых гонщик. Он объявил Феопену на утро в десять часов выступления. — Слушаю. — А куда идти, думаете? — Идем в Чурюкова. Слушаю. — Мы уехали. На другой день, часу в восьмом утра... Охота наша в полном составе пришла в братовку и въехала на двор довольно парадно. Алеевские охотники вышли навстречу к своим собратам, здоровались с людьми и осматривали собак, после чего обе партии отправились в один из фригелей, где был приготовлен для всех завтрак. Начали выносить и укладывать наши пожитки. Часа два времени прошло в суетах и сборах, особенно на дворе было до крайности, пестро и шумно. Я почти не отходил от окна и засматривался на эту разительную картину. Там борзятник отделял недоеденным пирогом свою свору. Тут конюх отъезжающий перебранивался с конюхами-домоседами за подмененный недоуздок. Два обозничих разбивали на звенья огромный ворох тенет и укладывали счетом в тенетную фуру. Подли них дворовая женщина в синем холстинковом платье в белой косынке на плечах. Совал сыну-борзятнику две чистые сорочки и что-то съедобное в узелке. Тут вострая острая борзая сучонка вертелась кольцом перед двумя волкодавами, а те щулили уши и топали, как индейские петухи, с поднятыми кверху хвостами. Наконец явился Алексей Николаевич в полном наряде и возвестил нам минуту общего подъема. Подпоясавшись черкесскими ремнями, сворами через плечо и кинжалами у бока, мы всей компанией вышли на крыльцо. Обе охоты были в полной готовности к выступлению. Охотники были одеты легко и щеголевато, несмотря на походное свое положение. Один только феопен нарядился в какой-то длинный балахон, в котором он с своим носом и помятым козырьком был похож на пленного турка. Алеев подал знак. Двенадцать борзятников сошлись в кучу и сыграли свой позов. Звуки были как-то торжественны и грустны и проницающи глубоко. Собаки взвыли и запрыгали. Из дома высыпал народ и дети, и няньки, и дядьки, и куча зевак. Все это глазела, слушала. И вот Феопен взмостился на своего солового киргиза, лошадь степной породы, желтоватой масти, с светлым хвостом и гривой, снял шапку, перекрестился, подсвистнул стаю и тронулся со двора. За стаей тронулась другая, потом пошли своры, за ними двинулся обоз». Мы ушли в дом. Там, на круглом столе, был уже готов для нас сытный завтрак. Есть не хотелось никому. Все мы были как-то странно настроены. Воображение рисовало в бессвязных картинах эту степь и даль, и чудилась заранее тревога нашей кипучей кочевой жизни. Но вот загремели колеса и бубенчики под крыльцом. Все мы, по обычаю, уселись по местам, поднялись в раз, помолились. Алеев простился надолго с семьей — И мы в четырех экипажах съехали со двора. Теперь, господа, до свидания в Чурюкове. Глава четвертая. Статья Интермедио о том, что такое ловчий, каков он есть и каким ему быть подобает. Интермедио. Итальянский небольшая вставная пьеса. В мире нас окружающим есть много таких лиц и предметов, с их относительным значением, о которых, говоря мимоходом, вскользь, мы выражаемся с уверенностью в полноте и непогрешительности их понимания. А между тем, в иную пору, спрашивая себя добросовестно о том или другом предмете, кажущемся нам как нельзя лучше ясным и понятным, мы станем в тупик и не придумаем, что отвечать на свой навязчивый вопрос. Кажется, понятно различие между санником и колесником. Так вот и думается, что санник ни за что не натягнет обода на спицы, а колеснику и вовек не умудрится накрутить визок, уравнять полосы и тому подобное. Везок, гибкий пруд, с помощью которого соединяют, связывают некоторые части саней. А спроси-ка иного Краснобая, что такое санник и что колесник. Вот тут и выйдет запятая. А что такое ловчий? Слышится мне прежний вопрос, несмотря на то, что я уже имел честь докладывать однажды, что ловче есть, во-первых, человек, как и все мы люди, а во-вторых, охотник, правящий стаей гончих собак. Но чудится мне снова, что этот вопрос...